Тайник из уверов фанатиков. Стой, кто идет! Послышался резкий грозный окрик. Путилен схватил меня за руку, выразительно пожав ее. Из-за густой чаще деревьев, скрывающих еле заметную тропку, выросла перед нами огромная мускулистая фигура рыжего детины, одетого в белую холщовую рубаху. Стой! «Кто такие? Откуда?» Мрачно, подозрительно горят узкие щелки глаз. Волосатая рука, способная ударом убить медведя, сжимает толстенный сук палку. Путелин сразу преобразился. Согнулся, задрожав мелкой старческой дрожью, и прошамкал. «Малость слепенький с анимым глухим, раб божий Сеона Горнева!» «Ну-ка, дай возриться на тебя, старче? Лесной двуногий медведь пристально и подозрительно уставился на нас. «Веры какой?» — прозвучал новый резкий вопрос. «Праведной?» — ответил Путилин. «Всяк, Вер, праведна для тебя и меня. Ты-то какой?» Я, каюсь, испытывал пренеприятные минуты. Этот лесовик не внушал мне ничего, кроме отвращения и страха. — Пронеси, создатель, в лопали, кажется, — пронизывала меня мысль. — Я-то какой веры? — продолжал шамкать Путилин. А бегунный той, что в лесах дремучих хоронится от насильников проклятых, той, что со зверьми беседушку ведет, а не со смутьянами? Этот ответ, по-видимому, расположил рыжего детину в нашу пользу. — Так ли? А твой приятель также верит? А ты поспрашай его. Коль мой так ответит, коль глухой, так услышит. Путилин дико страшно расхохотался старчески дрожащим хохотом. — О-о-о! — прокатился крик. Задрожал дремучий лес. Эхо подхватило иступленный хохот старого фанатика, и гулко разнесло его по окрестности. Путилен к вящему моему ужасу и изумлению, стал приплясывать, словно одержимый бесами. Он размахивал руками и потрясал своей шапкой с куфьей. — Ой, сруб, мой сруб, выгорите, поленцы мои, вы сверкайте, уголечки мои, ой, вершка моя, ой, желанная моя! — Наш, наш, наш! Дико взвизгнул сторожевой парень, охраняющий вход в тайник сектантов-изуверов он стал тоже приплясывать чувствуя, что и мне, собственно говоря, следует принять участие в этой непонятной для меня какой-то чистой языческой пляске, я тоже завертелся. Какие па я откалывал, ведает один Аллах. Пророк его Магомед до да засыпающий поволжский бор. Я тоже выкликал, мычанием немово какие-то звериные звуки. «Ой, зажгись, ой, очисти! И зажжетсь я очистит!» С меня градом катил пот. Путилин выхватил из-за пазухи деньги, довольно порядочную пачку, и показал их сторожевому. «У них взял! У них, проклятых, взял! Нам принес, нам принес! Ой, види меня к старшому! Поклонюсь ему с ребром златом!» Окончилась дико фанатическая пляска. Я еле переводил дух. Ну, — Но идемте, братушки мои, любезные! Притомили вы ноженьки свои по тропиночке нашей идучей. Мы шли по узкой-узкой тропинке. Вскоре показались строения. Можно ли, собственно говоря, назвать строениями те странные постройки, которые я увидел? Это были все, что хотите, то... Большие муравейники, то огромные норы кротов, но только не жилища людей. — А скажи, придек, давно срубни не горели? — шамкал Путилин. — Ох, давно, отец мой во Христе Иисусе, давно! Путилин гневно потрясал палкой. — А ли вы во власти лепости антихристовой впали? Али вы забыли земерскую за скверной глагол описания веруйте из пещер огненной, из виду вас невредимыми огонь все очищает. Через огонь прямая дорога ко Господу. Страшный лесовик сектант как-то взвизгнув всхлипнул. Слушай жечь, слушай, в ночь сию возгорится сруб. Ой. Фанатично затрепыхал Путилин. «Так реку, истинна. На небольшой поляне, со всех сторон густо прикрытой вековыми елями, из нор и щелей выползали люди. Страшное это было зрелище. Словно таинственные обитатели подземного царства, выходили старухи, старики, молодухи и юницы из недр земли, На фоне уснувшего черного леса их белые рубахи особенно ярко выделялись. Тихо и зумным на протяжное пение оглашала тайник. «Норушка ты, норушка, подземный норушка, свет Христов сияет здесь, вот тебе во норушке!» Печальным, унылым, задушу хватающим напевом, разносится по заповедному поволжскому бору эта странная песня, невольно у меня мороз пробежал по спине. Господи, за да что же это? Хлысты нет. У тех совсем не так скопцы? Нет. И у тех иначе. Так что же это такое? Я чувствовал, что у меня волосы поднимаются дыбом, а песня, на минуту затихнувшая, Вновь звонит своими унылыми переливами дрожащих мужских и женских голосов. «Бегунцы мы подземнички, до да Христу вернослужники! Там живем, где взялися мы, от земли в пепел сыпемся К маленькому седенькому старичку подвел сторожевой Путилина. Я скромно стоял позади его. Сердце билось в груди неровными скачками. «Вот свет, батюшка, еще гостей нежданных Иисусе послал!» С низким поклоном проговорил он. «Маленький старик впился в нас, главным образом в Путилино, острым колючим взором. Откуда?» «От поганой рати, ко славному стану царя истинного, все праведного. И вдруг опять, безумно захохотав, Он выхватил пачку денег и протянул их сморщенному изуверу-сектанту. «Ой, жгут, проклятый жгут! Много роздал я черным вранам, чтобы не тронули меня, а с остаточками пришел к тебе, царь-батюшка, ключ у источника воды живой, что горит ярким пламенем!» «Видел кого? Враны где черные?» — сгреб деньги батюшка-царь ключа огненного источника — Ой, туча грозная вран собирается, Каркают в ран на добычу собираются. Ой, горень к нам лютая, нестерпимая. Толком говори. Ой-ой-ой-ой, расступить вы сосны могутные. Вы встряхните елочки душистые, Вы поплачьте над нашим тыничком, Тыничком верным, приохотливым. «Сведи старика, дай попить ему, поесть медушку». «А кто это с тобой?» «Раб наш верный, Еремеюшка, без ушей, без глаз, Велия!» Нас повели дальше. Низкий-низкий вход. С трудом пролезть можно. Сыро, влажно, землей так и пахнет. В норе подземелья находилось несколько человек. Тут были мужчины и женщины. У женщин волосы были расплетены, Все и мужчины и женщины были в длинных белых рубахах. Посередине темной дыры логовища тускло озаенного тонкими восковыми свечами сидел высокий, рослый молодой человек с небольшой курчавой бородкой.